Комик Василий Васильевич Светловидов, плотный крепкий старик, 58 лет, проснулся и с удивлением поглядел вокруг себя. Перед ним по обе стороны небольшого зеркала догорали две стерейновые свечи. Неподвижные, ленивые огни тускло освещали небольшую комнатку с крашенными деревянными стенами, полную табачного дыма и сумерек. Кругом были видны следы и встречи. Вах смель помены, встречи тайны, но бурды и безобразны, как порок. На стульях и на полу валялись сюртуки, брюки, газеты листы, пальто с пёстрой подкладкой, цилиндр. На столе царил странный, хаотический беспорядок. Тут теснились и мешались пустые бутылки, стаканы, три венка, позолоченный портсигар, подстаканник, выигрышный билет второго займа с подмоченным углом, футляр с золотой булавкой. Весь этот сброд был щедро посыпан окурками, пеплом, мелкими клочками разорванного письма. Сам Светловидов сидел в кресле и был в костюме Калхаса. Ма. «Дружки мои, я в уборной!» — проговорил комик, осматриваясь. «Вот текфунт! Когда же это я успел заснуть?» Он прислушался. Тишина была гробовая. Бортигарь и выигрышный билет Шива напомнили ему, что сегодня его бенефис, что он имел успех, что в каждом антракте он со своими почитателями, бравшими приступом уборную, много пил коньяку и красного вина — «Когда же это я уснул?» — повторил он. «Ах, старый хрен, старый хрен, старая ты собака!» «Так, значит, налимонился, что сидя уснул, хвалю!» И комику стало весело. Он разразился пьяным, кашляющим смехом, взял одну свечку и вышел из уборной. Сцена была... Темна и пуста Из глубины ее с Из зрительной залы дул легкий Но ощутимый ветер Ветерки, как духи Свободы гуляли по сцене Толкались друг с другом, крушились И играли с пламенем свечки Огонь трепетал Изгибался во все стороны И бросал слабый свет То на ряд дверей, ведущих в уборный То на красную кулису около которой стояло ведро, и на большую раму, валявшуюся среди сцены. «Егорка!» – рихнул комик. «Егорка, черт! Петрушка! Заснули, черти, в рот вам дышло! Егорка!» Ответило эхо. Комик вспомнил, что Егорка и Петрушка по случаю бенефиса получили от него наводку по три целковых. После такой подачки едва ли они остались ночевать в театре Комик крякнул, сел на табурет и поставил свечу на пол Голова его была тяжела и пьяна Во всем теле еще только начала перегорать выпитая и масса пива, вина и коньяку А от сна в сидячем положении он ослабел и раскис Во рту эсхедрал... «Начего?» Проводжал он, сплёбывая. «Эх, не надо бы старый дуралей пить! Не надо бы!» «И поясницу ломит, и башка трещит, и знобит его старость!» Он поглядел вперёд себя, Еле-еле были видны только суфлёрская будка, литерные ложи, да бюбитры из оркестра. Вся же зрительная зала представлялась чёрной бездонной ябой, зияющей пастью, из которой глядела холодная суровая тьма. Обыкновенно скромная и уютная теперь ночью. Казалось, она безгранично глубокой, пустынной, как могила, и бездушной. Комик поглядел на тьму, потом на свечку и продолжал ворчать. Да, старость, как ни финти, как ни храбрис и не дурака, а уж пятьдесят восемь лет. Тетю, жизнь-то уж моё почтение, нас, Васенька." А и служил я до сори тридцать пять лет. А театр вижу ночь, кажется только в первый раз. Горячие матери, ей богу, да в первый раз. Жуткий черт, возьми, Игорька! крикнул Лонд, поднимайся. Игорька! А, а, а, а! -а, -а ответила эхо Одновременно с Эко где-то далеко, словно в самой глубине зияющей пасти ударили к заутрине Калхас перекрестился ручка!» — крикнул он «Где вы, черти? Господи, что же это я нечистого помидаю? Бросьте эти слова, бросьте пить, ведь уж стар, а колевать пора «В пятьдесят восемь лет люди к заутри не ходят, к смерти готовятся, а ты, ох, Господи!» «Господи, повел, как жутко!» — проворчал он. «И те-таки, ежели всю ночь просидеть здесь, так со страха помереть можно. Вот где самое настоящее место духов вызывать!» При слове духов ему стало еще страшнее. Гуляющие ветерки и мелькание световых пятен возбуждали и подзаторивали воображение до крайней степени. Комик как-то съежился, осунулся и, нагибаясь со свечкой, в последний раз с детским страхом покосился на темную яму. Лицо его, обезображенное гримом, было тупо и почти бессмысленно. И, дотянувшись до свечи, вдруг он вскочил и уставил неподвижный взгляд до потемки. Полминуты простоял он молча, Потом, охваченный необычайным ужасом, схватил себя за голову и затопал ногами. «Кто ты?» — крикнул он резким и своим голосом. «Кто ты?» В одной из литерных лож стояла белая человеческая фигура. Когда свет падал в ее сторону, то можно было различить руки, голову и даже белую бороду. «Кто ты?» — повторил отчаянным голосом комик. Белая фигура перевесила одну ногу через барьер ложи и прыгнула в оркестр потом бесшумно, как тень, направилась к рампе. «Это яс», — проговорила она, полезая на сцену. «Кто?» она? — крикнул Калхас, пятясь назад. «Я, яс, Никита Иванович, суфлерс. Не сводите беспокоиться». Комик, дрожащий и обезумевший от страха, опустился возле издевожении на табурет и поник головою. «Это яс». Говорил, подходя к нему, высокий, жилистый человек, Лысый, с седой бородой, в одном нижнем белье и босой. «Где я? Зувлерс!» «Боже мой!» — выговорил комик, Проводя ладонью по лбу и тяжело дыша. «Это ты, Никитушка! За... Зачем ты здесь?» «Я здесь ночуюсь в литерной ночи. Больше негде ночевать. Только вы не говорите, Алексеев и Мичус. Ты, Никитушка...» Бормотал обессилевший Калкас, протягивая к нему дрожащую руку «Боже мой, боже мой! Вызывали шестнадцать раз, поднесли три венка и много вещей Все восторги были, но ни один не разбудил пьяного старика и не свез его домой Я старик Никитушка, мне пятьдесят восемь лет Болен, томится слабый дух мой Калхас потянулся к суфлеру и весь дрожа при к в руке «Не уходи, Никитушка!» – барботал он, как в бреду. «Стар, девочек, помирать надо. Страшно!» «Вам, Василий Васильевич, домой пораз!» – сказал нежно Никитушка. «Не пойду! Нет у меня дома! Нет! Нет!» «Господи Иисусе, уж и забыли, где живете!» «Не хочу туда! Не хочу!» – барботал комик в каком-то иступлении. «Там я один!» «Никого у меня нет, Никитушка, ни родных, ни старухи, ни деток!» «Один, как ветер в поле! Помру и некому будет помянуть!» Дрожь от комика сообщалась и Никитушке. Пьяный, возбужденный старик трепал его руку, судорожно сжимал ее и пачкал смесью гриба со слезами. Никитушка ежился от холода и пожимал плечами. «Страшно! Бля Бормотал Калкас «Некому меня приласкать Утешить Яну в постель положить Чей я? Кому я душен? Кто меня любит? Никто меня не любит Никитушка Публика вас любит, Василий Васильевич Публика ушла и спит нет Никому я не нужен. Никто меня не любит. Ни жены у меня. Ни детей. Эва, о чем говорите? Ведь я живой человек, живой. Я дворянин, Никитушка, хорошего рода. Пока в эту яву попал на военной службе, в артиллерии. Молодец какой был, красавец, горячий, смелый. Потом... «Актер какой я был, боже мой, боже мой!» «И куда все это девалось? Где оно то время?» Держать за руку суфлера, комик приподнялся и замекал глазами так, как будто из потемок попал в сильно осмещенную комнату. По чекам его, оставляя полосатые следы на гриме, текли крупные слезы. «Время какое было!» Продолжал лот бредить, поглядел дичь на эту яму и все вспомнил. Все. Я вот это съел у меня тридцать пять лет жести и какой жизни Никитушка лежу на нее сейчас и вижу все до последней черточки, как твое лицо. «Помню, когда был молодым актером, когда только что начинал самый прил ходить, полюбила меня одна за мою игру. Изящна, стройна, как тополь, молода, невинна, умна, пламена, как летняя заря. Я верил, что не будь на небе солнца, то на земле было бы все-таки светло, так как перед красотой ее не могла бы устоять никакая ночь». Калхас говорил шаром «Потрясай головой и рукой». Впереди в одобнижнем белье стоял босой рекитушка и слушал. Обоих окутывали потемки слабо разгоняемой бессильной свечкой. Это была странная, необычайная сцена, подобной которой не знал ни один театр в свете. И зрителем была только бездушная черная яма. «Она меня любила» продолжал калка задыхаясь и что же помню стою я перед ней как сейчас перед тобой. прекрасно было в этот раз как никогда глядела на меня так что не забыть мне эти глаз в самой могиле ласка бархат блеск молодости глубина упоенный счастливый падаю перед ней на колени прошу счастье комик перевел дух и упавшим голосом продолжал О да», — говорит, — «оставьте сцену». «Понимаешь, она могла любить актеры, но быть его женою никогда». Помню, в тот день играл я, роль была подлая, шутовская. Я играл, а у самого в душе кошки и змей. Сцены не бросил, нет, но тогда уже глаза открылись». Понял я, что я раб, игрушка чужой праздности, что никакого святого искусства нет, что все бред и обман. Понял я публику. С тех пор не верил я ни аплодисментам, ни венкам, ни восторгам. Да, правда. Он аплодирует мне, покупает за целковую мою фотографию, но тем не менее я чушь для него, я для него грязь, почти как кот. «Отче Славия ради ищет знакомство со мной, но не унизит тебя до того, чтобы отдать мне в свою сестру, дочь! и верю я ему, ядовижу, и он мне чужд!» «Домой вам пораз», — робко проговорил суплер. «Понимаю я их отлично!» — крикнул Калкас, грозя черной ями кулаками. «Тогда же еще понял, еще молодым прозрел и увидел истину!» И дорого мне это прозрение стоило, Никитушка. Стал я после той истории, после той девицы Стал я без толку шататься, жить зря, не глядя вперед. Разыгрывал шутов, зубоскалил, развращал умы, Опошлил и сломал свой язык, потерял образ и подобие. Эх, сожрала меня эта яма. Не чувствовал раньше, но сегодня... Когда проснулся, поглядел назад, а за мной пятьдесят восемь лет. Только сейчас увидел старость. Спет ты песня. Калка все еще дрожал и задыхался. Когда немного погодя Никитушка увел его в уборную и стал раздевать, он совсем опустился и раскис. Но не перестал бормотать и плакать.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 Мелкими клочками разорванного письма Сам Светловидов сидел в кресле и был в костюме Калхаса «Матушки мои, я в проговорил комик, осматриваясь «Вот чекфунт, когда же это я успел заснуть?» Он прислушался, тишина была гробовая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 Он ослабел и раскис. «Во начал... Ту! Ту! Проворчал он, сплёбывая. «Эх, не надо бы старый дуралей пить, Не надо бы и пусть ломит, И башка трещит, И знобит всего...» «Старость!» Он поглядел вперед себя. Еле-еле были видны только суфлерская будка, литерные ложи да пюпитры из оркестра. Вся же зрительная зала представлялась черной бездонной ямой зияющей пастью, из которой глядела холодная суровая тьма. Обыкновенно скромная и уютная теперь ночью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 Мое почтение, нас Васенька. Однако служил я до смерти тридцать пять лет. А театр вижу ночью, кажется только в первый раз. Горячие ей Богу, да в первый раз жуткий чёрт возьми, Игорь А! крикнул он, поднимаясь. Игорь А! А, а, а, -а, -а, -а, -а" ответила эхо. Я одновременно с эхо где-то далеко, словно в самой глубине зияющей пасти ударили к заутрене. Калькос перекрестился. Это ручка, крикнул он. Где вы черти? Господи, что же это я не чистого Бросьте эти слова, брось пить, ведь уж стар, а пора. В пятьдесят восемь лет люди к заутре не ходят, к смерти готовятся, а ты, ох, господи! Господи, повел, как жутко! — проворчал он. И человек так да, ежели всю ночь просидеть здесь, со страха помереть можно. Вот где самое настоящее место духов вызывать!»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 «Кто ты?» — повторил отчаянным голосом комик. Белая фигура перевесила одну ногу через барьер ложи и прыгнула в оркестр. Потом бесшумно, как тень, направилась к рамбе. «А проговорила она, полезая на сцену. «Кто?» — крикнул Калхас, спятясь назад. «Я... яс, Никита Иванович, суфлёрс. Не беспокоиться!» Комик, дрожащий и обезумевший от страха,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 «Томится слабый дух мой!» Калхас потянулся к суфлёру и весь троша при к в руке. «Не уходи, Никитушка!» — барботал он, как в бреду. «Стар, немощен, помирать надо. Страшно!» «Вам, Василий Васильевич, домой пораз!» — сказал нежно Никитушка. «Не пойду! Нет у меня дома! Нет! Нет!» «Господи Иисусе! Уж и забыли, где живёте!» «Не хочу туда!»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 Пожимал плечами Страшно Мне одному Бормотал Калкас Кому меня приласкать Утешить Пьяного в постель положить Чей я? Кому я душен? Кто меня любит? Никто меня не любит никитушка Тушка Публика вас любит, Василий Васильевич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 В его, оставляя полосатые следы на грибе, текли крупные слезы. Время, какое было, продолжал он бредить. Поглядел Нич на эту яму и все вспомнил. Все. Я вот это съела у меня тридцать пять лет жести. и какой жизни Никитушка!» тушка лежу на нее сейчас. Я вижу все до последней черточки, как твое лицо. Помню, когда был молодым актером, когда только что начинал в самый пыл ходить, полюбила меня одна за мою игру. Изящна, стройна, как тополь, молода, невинна, умна, пламенна, как летняя заря.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 Это была странная, необычайная сцена, подобной которой не знал ни один театр в свете. И зрителям была только бездушная черная яма. «Она меня любила!» — продолжал Калка, задыхаясь. «И что же? Помню, стою я перед нею, как сейчас перед тобой. прекрасно была в этот раз, как никогда глядела на меня так, что не забыть мне эти глаз в самой могиле». Ласк, бархат, блеск молодости, глубина. Упоенный, счастливый, падаю перед ней на колени, прошу счастья. Комик перевел дух и упавшим голосом продолжал. "А да, говорит, оставьте сцену. Понимаешь, она могла любить актера, но быть его женою никогда. Помню, в тот день играл я.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 Он аплодирует мне, покупает за целковую мою фотографию, но тем не менее я чушь для него. Я для него грязь, почти котка. От Славия ради ищет знакомства со мной, но не унизит тебя до того, чтобы отдать мне в шоды свою сестру, дочь. Не верю я ему, ненавижу, и он мне чушь. — Домой вам по раз, — робко проговорил суфлер. — Понимаю я их отлично! —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 Когда немного погодя Никитушка увел его в уборду и стал раздеваться, он совсем опустился и раскис. Но не перестал бормотать и плакать. Антон Павлович Чехов, Калхас, читал Джохангир Абдулаев, 8 августа 2022 год.